57. Прозрачный воздух. Слишком прозрачный. Глаза не верят. Позади, на родине, на другой половине шарика, осталась пыль, степная азиатская взвесь, сквозь которую с усилием прозревает мир сухопутный человек. Здесь вокруг только гудящая синева. Отовсюду дышит океан. Великий одноэтажный город, а омыт океаном. Ветер выносит, сдувает, гонит не только грязь и выхлопные дряни, многие звуки тоже. Водитель клаксоном загудит, а вроде и не слышно. Эхо нет. Прямо над головой заканчиваются все крыши, столбы, провода, рекламные вывески, а дальше только небо и солнце цвета топлёного масла и белый шум океана. Он всё время где-то рядом, за ближайшими углами скромных сплюснутых домов. Люди плавают, как в меду, в бесконечном умиротворяющем аккорде ветра. Белый шум, лечебная сила, полная перезагрузка извилин. В первый вечер напился до полубезумия, добрёл до берега, мокрыми в песке пальцами тыкал в кнопки, дозваниваясь в Москву. Она не взяла трубку. Разозлённый шептал проклятие, смотрел в небо, пока не понял, что на другой стороне глобуса сейчас едва рассвело. Она спит. Тут же вместо гнева исполнился нежность и умиление Проснулся с рассветом, без всякого будильника, а также без всякого похмелья. Резиновые шмотки-манатки в рюкзак, вышел за дверь и тут же в секунду задрожал от холода. Северо-западный ветер задувал в уши. Я не поеду на эту войну. Я пока не поеду на эту войну. Ритуальное, медленное приближение к деревянному сараю, где трое многозначительных метисов неопределённо юного возраста зевают по случаю раннего утра и греют коричневые пальцы о стаканчики с горячим кофе и гремят ящиком походного кассового аппарата. И курят, и поливают из шланга выгоревший на солнце деревянный настил. готовится делать бизнес. Лучшие клиенты приходят ранним утром. «Привет, парни, мне нужна доска». Поднял руку вверх. Вот такая. «Двадцать долларов в час. Хорошая цена. В Португалии я платил двадцать пять евро. На Канарах — тридцать евро». За спиной пацанов из побитого мафона нежно сочится гавайско-полинезийская регги. «А!» — восклицает самый бодрый и смуглый из троих метисов. «Это ерунда, брат. В Австралии я платил 50 долларов в час. И ещё, когда превысил время, с меня хотели получить дополнительные деньги». «Доска тоже хорошая». «Спасибо. Хочешь натереть её воском?» «Нет, я гоняю в обуви. Вода холодная». Холодная? Нет, брат, Сан-Франциско холодная, а здесь ничего, 63 градуса. У меня есть друг, парень из Уэльса, это Европа, Северная Атлантика. Ты знаешь, где Северная Атлантика? Да, знаю, Северная Атлантика, конечно, знаю. Мой друг из Уэльса сказал, что гоняет при температуре 40 градусов. Метис смеётся. «А почему нет? Разные люди, разные удовольствия!» Подходит ещё один, такой же новичок, приезжий, залётный, без загара, без въевшегося в волосы запаха марихуаны. Беспокойный лашара Разбитной метис подмигивает тебе. У него огромные выразительные глаза с коричневыми радужками и угольными ресницами. «Прости, брат, я должен работать». «Спасибо. Удачи!» И тебе. От сарайчика до берега 200 метров идеально чистого песка. Говорят, здешние пляжи лучшие в мире. За прибоем волны нет. Местные терпеливо ждут, пока подвалит что-то приличное. Множество местных взрослых мужчин гоняют с утра, перед тем, как отправиться в офисы и продавать культиваторы, грейпфруты, компьютерные программы, страховки и антидепрессанты. Новичку лучше держаться ближе к местным. Местные знают берег и дно. Законы мореходства одинаковы от Фиджи до Шпицбергена. Лучший моряк — это местный моряк. Он годами ходит по одним и тем же путям. Однако чаще всего догнать местных ребят просто невозможно, они уходят слишком далеко от берега. Рисковать нельзя, океан не простит, убьёт. Западный ветер всё портит, нагоняет волну в спину, гасит её, не даёт гребню подняться. Возможно, сегодня вообще не будет нормальной волны, но ничего, просто проплыть несколько миль на животе, и наслаждение то же самое. Когда голова на уровне поверхности, ничего вокруг не видишь, кроме живых сине-зелёных холмов. Другая реальность. Абсолютно подвижная плоть. Все люди боятся её и уважают. Едва час выдерживаешь. Доску помыл и вернул метисом, очистив от песка и обгладив ладонями. Оставил чаевые, 20%, как принято. «Завтра или послезавтра надо будет купить свою доску, собственную». Шёл назад, шатался от усталости, плечи не держали мешок, ноги не хотели попирать тёплый асфальт, глаза не смотрели в небо. Пока принимал душ, едва не заснул. Решил покурить перед тем, как рухнуть. Сигаретный дым показался глубоко отвратительным. В Москве плюнул бы или выругался вслух. Здесь и не подумал ничего». Плохой дым, неприятный. Потушим сигарету, и неприятность будет устранена. Подумаешь, вонючая сигарета. Другим бы мои проблемы. Никогда не забывай о том, что ты от рождения счастливейший. Ты крепок и сыт, и в твоём доме горит электрический свет, и о твоём здоровье заботятся доктора, и твою безопасность защищают тренированные полицейские. Ты... Обитатель золотого миллиарда, 9 человек из 10 живущих на планете, мечтают занять твое место. Если ты не будешь наслаждаться всеми благами жизни обитателя золотого миллиарда, эти 9 из 10 не поймут тебя, потому что если бы они попали на твое место, они бы наслаждались непременно. Поэтому, с одной стороны, ты не только можешь, но и обязан наслаждаться преимуществами, которые даёт жизнь в элите человечества. В первую очередь, комфортом и искусствами. С другой стороны, ты ни на миг не должен забывать о тех девяти существах, которые остались по ту сторону забора и наблюдают за тобой неотрывно. Часть твоей сущности должна всё время быть с теми, кому не столь повезло. Как только ты забудешь о них, они, скорее всего, убьют тебя, и кто-нибудь другой займет твое место. Это положение вещей будет сохраняться до тех пор, пока человеческий гений не обратится в великий поход против голода, нищеты и болезней и не сумеет победить вопиющее неравенство. К сожалению, человеческий гений, несмотря на всю свою прозорливость, не в силах предсказать точной даты начала этого похода. Белый шум в голове. Это длится два-три дня. В пропахшей ванилью кофейне, забитой до отказа, успеваешь оккупировать край скамейки и встроиться, никого не задев. Справа седая темнокожая женщина с очень умным взглядом анкетирует двоих китайцев. Слева три девчонки в хипстерских шапочках читают огромные тетради с конспектами угрызая кончики авторучек, как все девчонки на свете. Открываешь компьютер, проверяешь почту, писем нет. «Яндекс» утверждает, что валюта подорожала, что либеральный митинг собрал пять тысяч граждан и обошелся без провокаций. Военные сводки, убитые, раненые, из них мирных жителей столько-то. Обстрелы из тяжёлого вооружения, переговоры зашли в тупик». Мировая общественность обеспокоена. Но если нажать кнопку и выйти из Яндекса, вроде бы и нет никакой войны. Никто не стреляет, все вокруг улыбаются и отхлебывают из картонных стаканчиков. Пора придумывать, чем занять день. Может быть, сесть в машину и проверить соседние пляжи? К югу — Манхэттен-бич, к северу — в Малибу, Зума-бич. Перек города весь, сплошные пляжи, переходящие один в другой. Смотришь карту, по какому бульвару лучше доехать. Пешком тут никто не ходит, город не предназначен для безлошадных. Даже просто прогуляться, размять ноги — некуда. Не на что смотреть, повсюду одинаковые одноэтажные хибарки. Но ехать, крутить руль, давить педали — неохота. Всё, что решил сделать сегодня, можно отложить на завтра. Или на начало новой недели. И дремлешь, дремлешь над экраном, Среди гомно-голосов и треска кофемолок. Белый шум баюкает. Дремлешь по-настоящему. Рук под щёк подставил и глаза закрыл. Некуда спешить, нечего делать. Свобода. В машине открыты все окна. Машина, как у местных, джип с кузовом. Когда купим доску, бросим её в кузов и будем путешествовать вдоль всего западного побережья, от Сан-Диего до Сан-Франциско. Катишь вдоль бесконечной череды пальм, голенастых, изогнутых, с метёлкой листьев на самой верхотуре. Слева неторопливо обгоняет старый рычащий спортивный монстр, сверкающий сгибами, вылизанный, как котовые яйца. Внутри монстра помещен расслабленный абориген в белой фуфайке. То ли миллионер из силиконовой долины, то ли мойщик полов в супермаркете. На взгляд приезжего чужака бедные здесь неотличимы от богатых. И чужак с удовольствием мимикрирует. Он тоже в белой майке и темных очках. Он тоже крутит руль одной рукой, откинувшись в кресле. В отличие от местных, ему не нужно работать — и он останавливается возле супермаркета, чтобы купить новую зубную щётку и выпивку. Виски здесь дешёвые и совершенно замечательный Но за рулём мы не употребляем. Незачем раздражать полицейских, и мы так явно нечего делать. Вчера напротив мотеля потерял равновесие и упал велосипедист. Бедолага не успел встать и отряхнуть колени, как рядом затормозили две машины с мигалками и целый взвод парней, увешанных рациями и кобурами, бросился на помощь. «Сэр, вы в порядке?» «О да, я в порядке. Я свободен. Я включаю телевизор и наливаю стакан». Когда сильно напиваешься, из позвоночного столба вылезает война. Гибкий горячий змей — Внутренний хищник, всегда голодный, всегда думающий только о себе и о жертве. Горбоносый черт с пылающими волосами. Он выходит. Кровавый демон, пропитанный тысячелетним смрадом. Он озирается, ему неуютно. Вокруг он видит самое ухоженное и комфортное место на планете. Благодатные земли, бесконечные поля, прогретые и обласканные солнцем. За эти земли никто всерьёз не сражался. Здесь не рубились мечники в ржавых медных панцирях, здесь не жгли еретиков. Здешняя реальность не заряжена эманациями великих злодеяний. Здешний длинный берег Великого океана не имеет мистического слоя. Совсем новый мир, построенный беглецами из Старого мира. Теми, кому надоели войны ради места под солнцем. «Ты в три раза древнее, чем любой местный житель. Великой одноэтажной столице всего двести лет от роду. Не кидали людей в печи, не закапывали живьём население целых городов. Сюда бежали. И ты тоже беглец». Вроде бы настроился поговорить с чёртом. Давно не виделись, есть что обсудить. Но чёрт, оглядевшись, изучив развешанные тут и там мокрые пляжные полотенца, втянув ноздрями запах грейпфрута, исчезает, не сказав ни слова, только громко скрипнув зубами. На рассвете, в утренней кефирной свежести, в тишине, едва не над самым ухом раздаётся знакомый звук заводимого мотоцикла. Немедленно встаёшь, ударившись коленом об угол кровати, глядишь в окно. Двое крепких, поджарых, седоватых ходят вокруг мотоциклов в номерных знаков и говорят на русском. И недорно бы выйти, поинтересоваться, куда именно собираются дубасить эти непростые дядьки. Они явно приехали сюда налегке, купили мотоциклы и собираются как минимум прокатиться на север по Тихоокеанскому шоссе или, как максимум, пересечь весь континент с запада на восток а на восточном берегу слезть с мотоциклов и отправить их морем, в ящиках, домой в Россию. Но не вышел. Испугался. Вдруг знакомые или знакомые знакомых. Двое седых, уверенных, не похожи на столичных деятелей. Скорее, мужики из больших областных центров, из Твери или Нижнего, хозяева больших кусков недвижимости или, например, каких-нибудь фабрик. не Ни москвичи. Но всё равно не пойду. Не хочу ни с кем говорить. Специально уехал подальше, чтобы ни с кем не разговаривать. Ничего не делать и ни о чём не думать. Подождал, пока соотечественники оседлают свои байки и свалят. Вышел сам. Машина тут же у двери. От порога до водительского кресла два шага. Надо поехать в лавку и купить, наконец, собственную доску. Через 3-4 недели океан полностью освободит сознание, обнулит все ценности, то, ради чего рубился в прошлой жизни, перестанет вызывать интерес. Станешь пустым, чистым и вольным. Волосы и брови выгорят, солят, шлифуют морщинистую морду и промоют носоглотку. Плечи раздадутся, спина станет прямой железной. Из бронхов выйдет вся копоть. Насморки и простуды уйдут в прошлое. Доска станет лучшей подругой. Брится раз в неделю. Солёная вода раздражает чисто выбритые щёки. Лучше короткая щетина. Она защищает нижнюю часть лица от сожжения солнцем. Кристаллы соли действуют как увеличительное стекло — Кожа сгорает в пять минут. Но за руль неохота. Лень. Наверное, поэтому и не вышел поздороваться с русскими мотоциклистами. Они — бодрые путешественники заряженной энергией, а ты — полусонный беглец. Можно сходить в кино. В конце концов, ты живёшь в мировой столице кинематографа. Решаешь прогулять день, как прогуливал в школе, в шестом или седьмом классе, с наслаждением от каждой минуты безделья. В такой преступный день обязательно разрешаешь себе полный, окончательный праздник. Дневной сеанс. Билеты без номеров, садись куда желаешь. Типичный абориген, промасленный солнцем, в местной униформе, белой футболкой и голубые джинсы. Пробирался мимо и наступил на ногу. «Твою мать!» «Лучше без матери», — негромко советуют сзади. «Здесь некоторые говорят по-русски». Обернулся. Череда благожелательных цветущих физиономий. Хрустят попкорном, тянут из бутылочек непременный жидкий кокаин. Кто сказал? Непонятно. Пришлось извиниться сразу перед всеми. И вспомнить, что в великом одноэтажном городе живет сто тысяч выходцев из родной Гипербореи. Пять волн миграции включая белогвардейскую, колбасную и силиконовую. Ещё можно вспомнить, что первую русскую крепость здесь заложили ещё во времена войны с Наполеоном, задолго до силикона и кинематографа. Таким образом, ругнуться на родном языке здесь это легитимно. Имеем право. Фильм красивый, длинный и скучный. Супергерой молотит врагов бронированными кулаками. Финальная битва. Разрушено полгорода, дымятся развалины. Злодеи и его прислужники стёрты в порошок. Здешняя публика обожает смотреть на разрушения, взрывы и катаклизмы. Не переживая катастроф в реальности, люди жаждут увидеть беду и смерть хотя бы на экране. Но приезжему беглецу интересны побоища, они его не развлекают. Он равнодушно выходит из тёмного зала. Снаружи всё то же солнце и тот же солёный ветер. Через минуту приключения супергероя исчезают из памяти. То ли фильм слишком плохой, то ли ветер слишком солёный. От него тоже хочется убежать, но некуда. Великий одноэтажный город уже есть результат бегства. Здесь все заканчивается, здесь останавливается любой беглец. Сюда уезжали, потому что дальше уехать нельзя. С севера прибывали туберкулезные голодные уроженцы холодных портовых столиц. С востока, через весь континент, по единственной дороге. Безработные, неудачники, искатели приключений, лихие головы, преступники, нищие бродяги. С юга двигались армии беженцев из рядом расположенной гораздо менее богатой страны, которая уже много десятилетий весело паразитирует на своём северном процветающем соседе. Бегство здесь — уважаемая категория, одна из главных. Здесь убежавшему очень хорошо. Здесь его никто не трогает. Поздним вечером позвонил Горохов и обычным своим шуршащим целлофановым голосом объявил, что дело сделано. Магазин прекратил существование, и здание его продано. «Деньги уже перевели», — сказал он. «Хорошо», — сказал Знаев. «Ты молодец, Алекс. Как твой брат?» «Представь себе живой. Под нож так и не лёг. Но одна почка работает. Врачи говорят, уникальный случай». «Вот видишь», — сказал Знаев, — «он переживёт нас всех». «Да», — сказал Горохов, — «ты оказался прав». «Да, получается так». «И насчёт свободы тоже». «Чувствуешь её?» «Да, теперь я понял, что это такое». «Ха-ха-ха», засмеялся Знаев, — «поздравляю! Отдыхай, брат, только рабы знают, что такое свобода. Отдыхай и жди меня». «Вернусь, придумаем что-нибудь. Если, конечно, ты ещё хочешь со мной работать». «Хочу», — сразу сказал Горохов. «Только давай больше не будем строить магазины». «Хорошо», — согласился Знаев. «Построим больницу, стадион, концертный зал. Мне главное, чтобы люди приходили. Чем больше, тем лучше. Я люблю, когда много жизни, когда толпа бурлит». «А ты уверен?» — спросил Горохов. «Что хочешь, вернуться?» «Деньги у тебя есть. Оставайся там. Вложись куда-нибудь». «Вложиться? Куда? Здесь лицензия на такси стоит 250 тысяч. На одну машину. С моими миллионами я тут скромный небогатый парень. А в Москве у меня дети. Нет, брат, я здесь не останусь. Я вернусь, будем работать. А всех, кто нам помешает, убьём. Тихо и быстро». Информация о том, что магазин стёрт с лица земли, не кажется сногсшибательной или трагической. Но всё же это событие, его надо отпраздновать. Празднуешь наедине с литром Джим Бим. Пошёл в бар, но баров тут сильно меньше, чем в Нью-Йорке. Надо знать адрес, надо садиться в машину и ехать. Целая история. Поэтому пьём на пляже, сидя на песке. Далеко впереди, у горизонта, светится красный огонь. Может быть, бортовой фонарь судна. Рубиновый луч притягивает, баюкает. Песок излучает уже ночную прохладу. Мимо медленно идёт человек. В темноте не понять, какого возраста, какой расы. Тлеет сигарета в пальцах. Он останавливается. Похож на тебя, явно такой же бездельник, пляжный зомби. Длинные волосы. Он подходит ближе, и теперь ты его узнал. Вчера утром выбрали доски в одном и том же прокате, у одних и тех же метисов. «Привет», — говорит он. «Привет. Хочешь выпить?» «Нет», — отвечает человек. «Спасибо». «Откуда ты?» «Из России. Из Москвы». «Вау!» — говорит человек. «Из России». По первым фразам ясно, что он тоже большой друг джимбим или какого-то похожего напитка. Лица в темноте не видно, но, судя по уверенному развороту корпуса, молодой парень. «В России холодно», — говорит он. «Да, это холодная страна». Он обхватывает себя руками за плечи, дрожит и смеётся. «Я не люблю холод. Холод — это хорошо». Холод делает человека сильным. А я люблю солнце, отвечает человек. Для меня это место лучшее на свете, потому что тут всегда солнце. Я поклонник солнца. Солнце это круто. Разные люди разные удовольствия. Да, говорит человек. Верно. Но я должен идти. Конечно. Не сиди на пляже, предупреждает человек. Тут ночью темно и холодно. И уходит. Остаётся ночь и шум океана. Не так уж и мало, если разобраться.